Встреча Терриэла с Нураддин Фридоном Раз по берегу я ехал, посреди садов зеленых. Вдалеке виднелся город и пещеры в горных склонах. Люди были мне противны. Изливал я душу в стонах, и коня остановил я средь деревьев густокронных. Я заснул среди деревьев. Слуги хлебы преломили. Пробудившись, я заплакал. Удержать печаль не в силе. Не слыхал я о царевне, не случайной лжи не были. от того поля и степи, Слезы горькие кропили. Вдруг раздался крик у моря. Я взглянул перед собой. Вижу, мчится гордый Витязь В руку раненой стрелой. Он держал меча обломок, Кровь текла с него струей. Он выкрикивал угрозы, Вызывал врага на бой. Вороным конем он правил, тем, которым я владею. Конь летел подобно ветру, на лету сгибая шею. Я уведомил пришельца, что о нем я сожалею. Я велел спросить, какому угрожает он злодею. Не сказал ни слова Витязь. И вскочил тут, наконяя, и помчался, и воскликнул, незнакомца нагоняя. «Ты куда несешься, Витязь, дух во мне воспламеняя?» и понравился герою полный жгучего огня я. — Это древо, — он промолвил, — краши всех иных дерев. Я тебе открою, Витясь, отчего я впал в огнев. Враг мой слабый, как козленок, возгордился, словно лев. Он разбил нас безоружных и рассеял, одолев. и ответил, — успокойся, отдохни под дубом старым. Добрый Витязь не робеет, поражен меча ударом. И пошли мы, словно братья, разговаривая с жаром. И красой его чудесной любовался я не даром. Мой слуга, искусный лекарь, с кем я странствовал доселе, острия извлек умело стрел стальных застрявших в теле. Стал я спрашивать героя, как убить его хотели. И тогда мне этот Витязь о своем поведал деле. Он сказал мне, «Я не знаю, кто ты, славный мой ездок. Почему, гонимый роком, побледнел ты и поблек? Отчего утратил свежесть и увянул, как цветок? Почему твой дивный светоч потушить решился бог? Государь Мульгазанзара!» «Нурадин Фридон отныне, я и сам перед тобою в унижении и унынье. Ты теперь в моих владениях. Город мой внизу, в долине. Невелик он, но красивее ты не встретишь на чужбине. Дед мой, царь земель окрестных, чуя смерти приближения, меж отцом моим и дядей поделил свои владения. Остров, тот, что виден в море, составлял мое имение». Ныне дядя с сыновьями захватил его в сражении. Соколиную охоту я затеял нынче днем. Побывать хотел я также и на острове моем. Я сказал моей дружине, ждите нас, и мы придем, и с сокольничьими в лодку мы уселись в пятером. Отказавшись от охраны, мы проехали заливом, и на острове нежданно с дядей встретились с Песивым и, охотясь над обрывом, оглашал окрестность криком своевольным и счастливым. Нужно было мне на дядю обратить тогда внимание. Он расправиться со мною отдал людям приказание. Сам же сел с сынами в лодку, чтобы отрезать путь к охране. Вместе с ловчими моими очутился я в капкане. Услыхав чужие крики и заметив блеск мечей, я от берега отчалить поспешил в ладье моей. Враг встречал меня повсюду, налетев, как вал морей, но не мог со мною сладить ради прихоти своей. Вижу, с острова погоня вслед за мною поспешила, ведь лицом к лицу сражаться им со мною трудно было, потому меня из луков поразить старались с тыла. Пополам мой меч сломался, стрел в колчане не хватило. В руку раненая стрелою... Окруженный супостатом, я из лодки прыгнул в море на коне моем крылатом. И хотя погибших ловчих я оставил навсегда там, сам живым я возвратился, отразив врага булатом. Все грядущее от Бога, ныне я убог и сир, но за кровь мою сумею образумить я задир. Будет жаловаться дядя, проклянет он Божий мир, «Стаи воронов слетятся на его загробный пир. Мне, убогому скитальцу, полюбился Витязь Встречный. Я сказал, спешить не надо, мой воитель безупречный. Мы с тобой врагов накажем, заключив союз сердечный. Нам ли, воинам, страшиться их победы скоротечной? Ты еще не знаешь, Витязь, как судьба играет мною». «Будет время, на досуге душу я тебе открою», — он ответил. «Что сравниться, может, с радостью такую? Должником до самой смерти буду я тебе, герою». Невелик был, но прекрасен град Фридона. В знак печали, пеплом голову посыпав, нас войска его встречали. Рвали волосы от горя, на себя одежды рвали. Рукоять меча владыки, обнимая, целовали. Другу новому Фридона мне они твердили вслед. Ты несешь нам, осветило, избавление от бед. И вошли мы в дивный город, полный редкостных примет, где в парчевую одежду каждый житель был одет.